Глава 9. В свете информации, полученной от Бьяртура, расследование Хюльды, если таковым его можно было назвать, приобретало совершенно иной оттенок. Дело оказалось горючей смесью, готовой взорваться в любой момент. А грехи в работе Александра были вопиющими, а расследование гибели русской девушки требовало качественно нового подхода. Стоит ли Хюльде немедленно сообщить Магнусу о том, что ей удалось выяснить? Он ведь и понятия не имеет о том, за какое дело она взялась. Магнус наверняка пребывает в приподнятом настроении от того, как изящно ему удалось выставить Хюльду за дверь. Он, вероятно, полагает, что она сидит у себя в кабинете за просмотром старых полицейских отчетов и вслушивается в мерное тиканье часов в ожидании выхода на пенсию. А между тем, После судьбоносного утреннего разговора с Магнусом Хюльда провела практически весь день вне стен полицейского участка. Возвращаясь домой, она размышляла о том, как быстро пролетело время. Во всей этой круговерти Хюльда и думать забыла о жалости к самой себе. Вероятно, этому занятию она сможет предаться перед сном. Хотя вряд ли. Она собиралась пораньше лечь спать. Ей хотелось хорошенько отдохнуть, чтобы наутро проснуться со свежей головой и принять решение о том, каким будет ее следующий шаг. Хватит ли у нее силы, духа и энергии на то, чтобы с полной отдачей провести расследование дела Елены? Или будет лучше поднять белый флаг и спокойно дожидаться пенсии? Не пора ли и правда перестать бороться с ветряными мельницами и гоняться за призраками? Ведь ее карьера в полиции завершена, не так ли? Как бы то ни было, ей предстояло довести до конца еще одно дело. С телефоном в руках Хюльда поудобнее устроилась в старом мамином кресле. Прежде чем набрать номер женщины, которую она расспрашивала днем ранее, Хюльда с минуту поразмышляла. Перед ее внутренним взором вновь предстал образ достойной сожаления санитарки из центра сестринского ухода. Она сбила на своей машине гнусного педофила, а теперь, терзаемая страхом и угрызениями совести, наверняка готовится провести ближайшие несколько лет за решеткой вдали от своего сына. Она ведь во всем созналась. Хюльда не написала формального отчета об их беседе и к тому же солгала Магнусу, заявив, что расследование далеко от завершения. Прежде чем звонить, Хюльди предстояло ответить на вопрос, который перед ней поставила ее собственная совесть. Следует ли ей и дальше придерживаться сказанной Магнусу неправды и тем самым попытаться уберечь мать с сыном от дальнейших страданий или написать в отчете все как есть и с большой долей вероятности обречь бедную женщину на тюремный срок за ее поступок? Разве могут быть сомнения? Хюльда прекрасно понимала, каким будет ее выбор. У женщины были зарегистрированы на ее имя мобильный и домашний телефон. По мобильному номеру никто не ответил, а вот трубку домашнего телефона после нескольких гудков сняли. Хюльда представилась. «Я из полиции. Мы вчера с вами беседовали». «Да, я помню». Женщина тяжело вздохнула. Было очевидно, что слова даются ей с трудом. «Я тут снова просматривала материалы дела», — солгала Хюльда, — А потом тщательно подбирая слова, продолжила. Мне кажется, что достаточно весомых вещественных доказательств у нас нет. Как. Простите, как вы сказали? Спросила женщина, сдавленным от всхлипов голосом. Я не планирую предпринимать еще каких-либо действий, по крайней мере, в плане того, что касается вас. После небольшой паузы, женщина на другом конце провода ответила: а «Как же... как же насчет того, что я вам рассказала?» «Не вижу смысла доводить это дело до суда и подвергать вас дальнейшим мытарствам». Снова повисла тишина. «То есть... то есть вы меня не арестуете? Я прямо вся извелась после нашего разговора. Думала, меня отправят...» «Да, я не буду вас арестовывать». «Кроме того, я выхожу на пенсию, так что дело, скорее всего, на этом и закончится». Ну вот, она впервые произнесла это слово вслух. «Пенсия». Да чего же странно оно звучит. В очередной раз Хюльда поразилась тому, насколько она не готова к этой вехе своей жизни, будь она хоть тысячу раз предсказуема и ожидаема. «А, а что скажут ваши коллеги в полиции?» Я не буду упоминать о вашем признании в отчете, не волнуйтесь. Я, конечно, не могу предугадать, как пойдет дело дальше, но в нашем разговоре вы не делали никаких признаний. Так ведь? Н ну да, да, конечно. Спасибо. Неожиданно для себя Хюльда добавила. Однако поймите меня правильно. Вашей вины это не умаляет, хоть я и могу понять, что толкнуло вас на этот поступок. Вам придется с этим жить до конца ваших дней, но было бы еще хуже отправить вас в тюрьму и лишить общения с сыном». «Спасибо», — повторила женщина, уже не сдерживая рыданий. Потом она еще раз сквозь слезы поблагодарила Хюльду, и та повесила трубку. Нередко Хюльда забывала поесть, когда была измотана работой. Однако на этот раз она решила не ложиться спать на голодный желудок. Ее ужин состоял из тостов с сыром, впрочем, как и днем раньше. После того, как скончался Йоун, она практически перестала готовить. Поначалу она еще как-то заставляла себя что-то делать, но со временем, по мере того, как она привыкала жить одна, ее питание стало сводиться к приготовленным на скорую руку бутербродам по вечерам, а горячее она ела только в обеденный перерыв на работе. За ужином Хюльда по своему обыкновению слушала последние известия по радио. Ее трапезу прервал телефонный звонок. Она сразу же поняла, кто звонит. Номер был сохранен у нее в контактах. Она подумала было не отвечать, но по привычке и из чувства долга все-таки сняла трубку. Не представляясь, Александр сразу же перешел к делу. Вежливость не относилась к его достоинствам, так что Хюльда не удивилась. «Что вы, черт возьми, удумали?» — прокричал он. Хюльда представила себе его перекошенное от злости лицо с двойным подбородком и нависающими веками, превращающими глаза в две узкие щелочки. Стараясь не терять невозмутимости, Хюльда спросила, «А в чем дело?» «Вам прекрасно известно, в чем дело! Это русская, что утопилась в бухте! Черт бы ее побрал!» «Вы не помните, как ее зовут?» Вопрос, видимо, застал его врасплох, потому что он даже на несколько мгновений замолчал, что было для него нетипично. Потом заговорил снова. «А какая разница? То, что я хочу, так это...» «Ее звали Елена», — перебила Хюльда. «Мне все равно!» Александр снова повысил голос. Он был явно не в себе от злости. «Зачем вы влезли в это дело, Хюльда? Разве вы еще не на пенсии?» значит, все-таки слухи поползли. «Нет, я не на пенсии», сказала она, воздержавшись от подробных объяснений. «Да, а я думал...» Было заметно, что он смущен. «В любом случае, почему вы занимаетесь моим делом?» Меня Магнус попросил. Доля правды в этом была. «Что же, он не доверяет мне? Я ведь провел расследование». Да, но блестящих результатов не достигли. сказала Хюльда, не теряя спокойствия. «Там не было ничего подозрительного. Эту девицу собирались выслать из страны, вот она и бросилась в море!» Александр чуть ли не визжал. Как раз наоборот. Ее прошения вот-вот должны были одобрить. В трубке повисла тишина. Потом послышался запинающийся от волнения голос Александра. «Что? Вы вообще о чем?» «Дело далеко не закрыто, проще говоря. Вы, признаться, отвлекаете меня от ужина. Так что, если у вас все...» «Отвлекаю от ужина? Да какой там ужин? Бутерброд в компании телевизора! Мы еще с вами поговорим!» Пригрозил Александр и бросил трубку. Это был удар ниже пояса. Хюльда всегда была одиночкой среди мужчин, большей частью женатых, а то и не первым браком, с большими семьями. Она уже не впервые слышала что-то подобное, все эти безвкусные шуточки на ее счет и даже неприкрытая агрессия. Хюльда и сама могла быть довольно риска с людьми, дело в том, что за годы службы в полиции ей пришлось нарастить крепкую броню, чтобы выжить в мужском коллективе, и оказалось, что это почему-то давало ее коллегам право не стесняться в выражениях. Хюльди, конечно, стоило выбросить из головы гадское высказывание Александра по поводу ее бутерброда на ужин в компании телевизора, но оно не на шутку ее задело. Поэтому неожиданно для себя она решила позвонить Пьетеру из клуба любителей активного отдыха. Она всегда считала его просто другом, а совсем не ухажером, хотя посторонние наверняка и воспринимали его таковым. Хюльди же казалось, что их отношения – слишком платонические, чтобы это слово было применимо к Пьетеру. Когда они познакомились, Хюльда подумала, что будь она лет на 20-30 помоложе, ей было бы гораздо проще перейти от невинных поцелуев в щечку к чему-то более серьезному. И все же, когда Хюльда звонила ему, она порой смущалась, как школьница. Но, вероятно, это и было признаком того, что их отношения развиваются в правильном направлении, и, возможно, со временем и выльются в нечто большее. Пьетюр, как обычно, ответил после первого жигутка. Его голос был бодр, а тон наполнен чуткостью. «Я подумала», — начала Хюльда смущенно, «может, ты зайдешь ко мне на кофе сегодня вечером?» В ту же минуту ее постигло сомнение, поймет ли ее Пьетюр правильно. Ни с того, ни с сего... кофе, да еще в такой час». Она уже собиралась было добавить, что не предлагает ему остаться на ночь, но прикусила язык в надежде, что он и так не станет искать в ее приглашении потаенных смыслов. «Ну, конечно», — сразу ответил Петюр без тени сомнения. Хюльди импонировала его способность моментально принимать решения, не зацикливаясь на деталях и не делая из мухи слона. И все же сегодня... Их отношения выходили на некий новый виток, ведь никогда раньше Хюльда не приглашала Пьетюра к себе в гости. А вдруг ей станет стыдно за свою квартирку? Ведь ее не сравнить с домом, с большими окнами и садом, в котором Хюльда жила на ауль в Таносе. Ну да, возможно, но дело даже не в этом. Она возвела вокруг себя защитную стену, за которую пока не хотела пускать Пьетюра. Но сегодня... Ей вдруг стало невыносимо находиться одной, и она дала слабину. «Мне прийти прямо сейчас?» — спросил Пётр. «Да, приходи. Сможешь?» В общении с ним Хюльда становилась на удивление неуверенной в себе, хотя в иных обстоятельствах решимости ей было не занимать. «Смогу. Где ты живешь?» Хюльда скороговоркой продиктовала свой адрес и добавила «Пятый этаж, мое имя на звонке». «Лечу», — сказал Петюр и повесил трубку, не прощаясь. «А я уж думал, ты меня к себе так и никогда не пригласишь», — с порога сказал Петюр. Почти семидесятилетний он был постарше Хюльды, но для своего возраста выглядел хорошо. Не сильно моложе своих лет, но и не старше. Седая борода, по мнению Хюльды, делала его слегка похожим на Деда Мороза, и при виде Пьетюра она каждый раз представляла себе, как мог бы выглядеть Йоун 70 лет. Не успела Хюльда оглянуться, как Пьетер уже вошел в гостиную и уселся в ее любимое кресло. Она даже почувствовала легкий укол ревности, ведь это ее место. Однако Хюльда смолчала и предложила своему гостю кофе. Будь добра, без молока. Пьетер был врачом. Не вдаваясь в подробности, он рассказывал Хюльде, что вышел на пенсию относительно рано, когда ему было шестьдесят. В этот период его жена заболела, но они прожили вместе еще несколько счастливых лет. Дальнейших вопросов Хюльда ему не задавала. Не хотела, чтобы он заново переживал горечь утраты. А сама она ограничилась тем, что рассказала Пьетеру о том, что ее Йоун скоропостижно скончался, когда ему было слегка за пятьдесят, и надеялась, что и Пьетюр не станет бередить ее раны излишними расспросами. Йоун мог бы еще жить и жить, только и добавила она. Пьетюр был вежлив в общении, но обладал решительным характером, что, как предполагала Хюльда, делало из него отличного врача. По крайней мере, он производил впечатление успешного человека. Пьетюр как-то пригласил Хюльду к себе в гости в Фосвагюр. Он жил в просторном доме с высокими потолками, где в гостиной стояла изысканная мебель, а стены были украшены картинами. Названия на корешках книг на полках красноречиво говорили о разнообразных интересах хозяина, о рояль посреди комнаты, о его неравнодушии к музыке. Сказать правду, Хюльда вполне могла представить себя, живущей в этом огромном доме, где все дышит уютом и просвещенностью. Она могла бы продать свою квартирку, расплатиться с долгами и наслаждаться заслуженным отдыхом в Фосвагюре. Почему бы и нет? Ну и денек у меня сегодня выдался, как бы невзначай заметила Хюльда, выходя на кухню за кофе, который уже успела сварить. Вернувшись в гостиную, она протянула чашку Пьетеру. Тот улыбнулся, не произнося ни слова, и явно ожидая продолжения рассказа. Хюльда вновь отметила для себя его выдержку и умение слушать. Пьетюр был хирургом, но из него, как казалось Хюльде, получился бы и отличный психоаналитик. «Я ухожу с работы», — промолвила она наконец, когда пауза затянулась. «Ну да, рано или поздно это должно было случиться», «Теперь ты, наконец-то, сможешь получать удовольствие от жизни. Так что все не так и плохо». Вот уж кто получал удовольствие от жизни, так это Пьетюр. В этом Хюльда не сомневалась и даже немного завидовала ему. Врач с успешной карьерой за плечами явно смог накопить на безбедную старость. «Да, это было ожидаемо», — согласилась она вполголоса. «Но не так сразу». Лучше рассказать ему все, как есть, без прикрас. Мне придется уйти прямо сейчас. Вернее, через две недели. На мое место берут какого-то молодого парня. Вот это да! И ты даже не возражала? Не могу себе этого представить. Ну, начала Хюльда, мысленно ругая себя за то, что не проявила большей твердости, когда Магнус сообщил ей о своем решении. Мне все же позволили заняться одним делом. Под занавес, так сказать. Вот как. Что-то интересное? Убийство, я полагаю. Да что ты! Две недели на то, чтобы раскрыть дело об убийстве? Не боишься, что тебе это не удастся и потом будешь мучиться, когда выйдешь на пенсию? Вот об этом-то Хюльда не подумала. Но в словах Пьетюра был резон. «Бросать расследование теперь уже поздно», — сказала она без особой убежденности. «Да и ручаться, что речь идет об убийстве, я не могу». «Что это за дело?» — спросил Пьетюр, и, как всегда, в его голосе прозвучала искренняя заинтересованность. «В бухте на Ваттнц-Лейсюстренде обнаружили труп молодой женщины», — сказала Хюльда. «Недавно?» «Чуть больше года назад». Пьетюр нахмурился. «Что-то не припомню». Особой шумихи не было. Женщина пыталась получить статус беженки. «Статус беженки? Нет, это прошло мимо меня». «И не только мимо тебя», — подумала Хюльда. Э «Как она погибла?» — спросил Пьетюр. Утонула, но были и телесные повреждения. Тот, кто расследовал дело, не лучший из наших коллег, пришел к выводу, что она наложила на себя руки. а я в этом не уверена не без гордости хюльда рассказала Пьетеру о том что ей удалось выяснить за день но его реакция разочаровала ее ты уверена что не раздуваешь из мухи слона спросил Пьетер с долей смущения такой откровенности хюльда не ожидала но сумела оценить ее нет не уверена но и отступать я не хочу ну и прекрасно Приободрил ее Пьетюр. За кофе последовало красное вино. Вечер затянулся. Хюльда даже не ожидала, что Пьетюр проведет у нее столько времени. Но была совсем не против. Несмотря на поздний час, за окном было обманчиво светло. Дождевые облака наконец рассеялись, уступив место вечернему солнцу. Хюльда вообще-то не планировала угощать своего гостя вином. Однако, допив кофе, Петюр спросил, не нальет ли она ему немного коньяка. Такового у Хюльды не оказалось, а вот парочка бутылок красного вина у нее где-то стояла. «Отлично! Это полезно для сердца!» сказал Петюр, и Хюльда не поставила слова врача под сомнение. «Мне показалось странным!» проговорил Пьетюр, растягивая слова. что у тебя нигде не висят семейные фотографии. Хюльда совсем не ожидала подобного замечания, но и бровью не повела. «Я никогда особенно не любила выставлять фотографии на показ», — сказала она. «Понимаю. Это у меня везде снимки моей покойной жены. Может, поэтому мне и потребовалось столько времени, чтобы свыкнуться с ее уходом». Я, наверное, просто застрял в прошлом. Он вздохнул. Они с Хюльдой, между тем, уже откупорили вторую бутылку. «А твои родители, братья или сестры, их фотографий у тебя тоже нет?» «У меня нет братьев и сестер», — ответила Хюльда и немного помолчала, прежде чем продолжить. Пьетюр потягивал вино и не торопил ее. «Мы с мамой никогда не были особенно близки», сказала Хюльда, словно оправдываясь за отсутствие в гостиной изображений своей матери, хотя и понимала, что совсем не обязана давать каких-либо объяснений. «Она давно умерла?» «Пятнадцать лет назад. Не очень долгую жизнь прожила. Ей было всего семьдесят», сказала Хюльда и подумала о том, что день, когда и ей стукнет семьдесят, совсем не за горами. Всего каких-то пять лет. А кажется, еще не так давно ей исполнилось шестьдесят. «Значит, тебя она родила еще довольно молодой», — быстро подсчитал в уме Пьетюр. Ей было двадцать, хотя в те времена этот возраст уже вряд ли воспринимался как очень юный. «А твой отец?» «Я его никогда не видела». «Да что ты говоришь?» «Он умер до твоего рождения?» «Нет, просто я с ним не была знакома. Он иностранец». Мыслями Хюльда унеслась в прошлое. «Я даже однажды ездила за границу в надежде отыскать его. Но это уже другая история». Хюльда улыбнулась. Ей не очень нравились все эти вопросы, но она все-таки терпимо отнеслась к его интересу. Наверняка Пьетюр ожидал, что и она станет расспрашивать о его семье и его прошлом, чтобы между ними установились более доверительные отношения. Однако пока Хюльди было достаточно и того, что она уже знала. Пьетюр потерял жену и теперь живет один в большом, даже слишком большом доме. Но в первую очередь ей было важно, что он добрый и мягкий человек, честный и надежный. «Ну да», — прервал молчание Петюр. Он уже был слегка навеселе. «Такие вот мы с тобой одинокие души. Кто-то принимает это решение позже, а кто-то раньше. Жить в одиночестве я имею в виду. Но в нашем случае, думаю, в дело вмешалась судьба». Он сделал небольшую паузу. Мы вот с женой вполне осознанно решили не спешить с детьми. А потом уже было поздно. В последние годы мы часто обсуждали, не совершили ли мы ошибку. Не знаю, какие причины были у вас, и я о бездетности. Да и не моего ума это дело. Но полагаю, что каждый сам хозяин своей судьбы. А тебе как кажется? Хюльда лишь покивала и взглянула на часы. Когда она перевела взор на бутылку с остатками вина, Пьетюр уловил намек. Ему пора.